Глава 21. Без шума и помпы, безо всяких пышных церемоний, леди Этега перенесла свой командный пункт с линкора Форес на крошечную занию. За долгую службу в Таанском военном флоте адмирал Деска имел возможность хорошо изучить леди Этега. Она не любила построений парадов и требовала только одного, чтобы ее приказы выполнялись быстро, точно и беспрекословно. Тех же, кто подводил Лидии Тега, ждала самая незавидная участь. Несмотря на свои размеры, Заня, как и остальные корабли ее класса, являла собой настоящее чудо таанской технологии. Проектирование и разработка таких судов обошлись бы проектным бюро имперского флота в приличную часть их бюджета. Заня предназначалась для самой современной минной войны. Того самого типа боевых действий, которому имперский флот не уделял особого внимания. Возможно, дело было в том, что империи уже давно не приходилось сражаться с противником, равным ей по силе. Даже жестокие молеровские войны и те, по масштабам протянувшиеся на сотни тысяч парсеков империи, представлялись всего лишь стычками местного масштаба. Что касается мин, то ими пользовались при позиционной войне. Например, загородить проход кораблям противника или обезопасить свою оборону. Еще ими можно было нарушить нормальные полеты по традиционно используемым врагом маршрутам. Что же касается военной стратегии, то здесь мины казались оружием не очень-то и важным. Другая причина слабого интереса имперского флота к минам крылась в их неромантичности. Обычная мина представляла собой кусок металла, уныло болтающегося в пространстве, пока что-то не заставит его взорваться. Обычно это происходило, если происходило вообще много позже того, как тральщик установил мину на место. Минеры не носили длинных белых шарфов, и не получали щедрых наград за несравненный героизм. Хотя мины на земле, на воде и в космосе оставались самым смертоносным и самым экономичным способом уничтожения вражеских сил. Танцев куда меньше волновала красота боя, чем его итог. Они стремились победить любой ценой, и ней предстояло стать одним из ключиков к этой победе. Заня умел устанавливать мины с невероятной быстротой. И не простые мины, а самые современные, каких еще не знала история космических сражений. Сделанные танцами мины представляли собой торпеды с атомным зарядом, мгновенно чувствующие появление поблизости любого корабля. Дружественное судно передавало специальный код, свой-чужой. Считав его, мина оставалась бездействием. Если же замеченный корабль не передавал кода, или же код оказывался неверным, реакция была совсем иной. Все остальные мины в пределах досягаемости активизировались и, включив двигатели, устремлялись на вражеский корабль. В минном поле, насчитывающем тысячи мин, спастись не мог бы даже самый могучий крейсер или линкор. Попутно таанцы решили еще одну проблему. Война в космосе не стоит на месте. Даже когда позиции сторон четко определены, свое собственное минное поле может помешать атаке или, скажем, отступлению. Пусть мины определяют идущие корабли как свои. Врезаться до приличной скорости кусок металла не менее губительно, чем подорваться на атомном заряде. Заня умела собирать мины почти так же быстро, как она их устанавливала. Это открывало любопытные возможности в создании и перестройки минных полей на поле боя. Теоретически. На практике кораблям подобного класса еще только предстояло пройти последнее испытание. Танцы спешили, но авария следовала за аварией, и каждая стоила жизни и очередному кораблю и его экипажу. Теска не сомневался, что наконец-то ему удалось разобраться со всеми проблемами. Он был уверен в успехе, но все-таки не настолько, чтобы рисковать жизнью леди Этега. Адмирал объяснил это своему командиру, она внимательно выслушала все его доводы, а потом, немного подумав, приказала созвать команду. Экипаж маленького кораблика собрался в кают-компании. Дождавшись, пока все заняли свои места, леди Этега начала речь. «Сегодня», — сказала она, — «мы должны доказать ценность ней для нашего флота. От успеха зависит многое, вы это понимаете, не так ли?» Никто не произнес ни слова. Экипаж даже не дышал. Предыдущие испытания окончились неудовлетворительно. «Потому-то я сегодня с вами. Если вы погибнете, погибну и я. А значит, вы должны постараться. Выполняйте свои обязанности как можно тщательнее, и мы добьемся успеха». Леди Тега глядела зал холодным, ничего не выражающим взглядом. «Я могла бы об этом и не говорить, но если сегодня мина не сработает, как положено, нам лучше погибнуть вместе с кораблем». Она щелчком сбросила со стола воображаемую крошку. Экипаж мог быть свободен. Управляемый роботом такшип на полной скорости несет Между ним и тральщиком Располагались несколько недавно созданных мин. Леди Тега, стоя за пультом управления, внимательно следила за полетом. Положение. Все мины распознали корабль как свой. Измените опознавательный код. Капли пота выступили на лбу оператора. До сих пор все аварии происходили именно в этот момент. В прошлых испытаниях при изменениях СЧ-кода мины или отказывались атаковать противника, Или же нападали на все без исключения корабли в радиусе своего действия. На сей раз и два контрольные приборы показали изменения статуса такшипа, как шесть мин устремились в атаку. Робот открыл огонь антикорабельными ракетами. Две мины взорвались, третья разворотила ему обшивку, остальные, исследовав обломки, вернулись на свои места. Мины как-нибудь отреагировали на создаваемые роботом электронные помехи? – спросил леди Тега. Оператор сверился с данными на мониторе. Нет, после опознавания все сообщения с вражеского корабля игнорировались. Леди Тега повернулась к адмиралу Деске. Она позволила себе на миллиметр приподнять одну идеально очерченную бровь. Адмирал, можете сообщить совету, что мы запускаем мины в серийное производство. Час спустя Форес снова стал флагманом. Леди Тега вернулась к звездным картам и боевым планам.